Глава 52. Алиса. Хороший вопрос, ответ на который я сама не знаю. Ведь несмотря на вредный характер, Богдан мне нравится. В нем есть все, что я ценю и хотела бы видеть в мужчине. Сила духа, стремление к своей цели, даже если приходится идти по головам. По мне не скажешь, но я тоже так могу. Полю в лоб не пущу, но найду способ устранить соперника. А еще оборотень — очень интересный собеседник. Да, и его долгая жизнь только в плюс. Он много знает и может поделиться опытом. К тому же, как ни странно, он хороший рассказчик. А если добавить к этому бархатный баритон, который так и хочется слушать, то вообще получается гремучая смесь. Не буду скрывать, как мужчина, он мне тоже очень нравится. Шикарное тело, волевое лицо, умелые руки. А еще горячие губы, которые творят такое. Опыт однозначно сказывается, но это хорошо. Лучше умелый мужчина, чем корявый мальчишка, после ночи с которым вообще не захочется приближаться к противоположному полу. Я хоть и не спала с Богданом в полной мере, но уверена, он будет великолепен и сделает все как надо. Достаточно вспомнить уже случившееся. От мысли об этом даже сейчас бросает в жар и это не укрывается от оборотня. Он замирает с вилкой у рта и смотрит на меня с диким интересом. «Расскажешь, о чем таком интересном ты сейчас думаешь?» Спрашивает, отпивает вино, при этом глубоко дыша и довольно улыбаясь. Взвешивай все «за» и «против». «Хорошее дело, и как? Есть результаты?» «Плюсов пока больше». Отвечаю честно и, опустив лицо от смущения, возвращаюсь к своей рыбе и салату. «Я такая голодная, что, думаю, весь стол могу съесть одна». «Это радует, если не секрет, а какие минусы?» «Минус один, и ты знаешь какой». Шепчу и вижу, как вспыхивают золотые глаза. «Да, меня пугает именно его сущность». Богдан убирает приборы и тяжело вздыхает. Что сделал Юрий, что ты так боишься нас? То, что виноват он, я уже понял, но в чем? И что ответить, правду? Но тогда могут пострадать мои родственники. За сестру и мачеху я не очень переживаю. А вот отец, каким бы он ни был, он мой папа. Отвожу взгляд и продолжаю есть молча. Хорошо, раз не хочешь говорить, просто ответь на мои вопросы. Я сам сложу мозаику, Идет? Вариант неплохой, но правильный ли? Да и стоит ли вообще затевать это? Богдан просит дать нам шанс. Возможно, мне стоит попробовать. Да, он вел себя как гад, но, с другой стороны, не сделал мне ничего плохого. Да и тянет меня к нему, это неоспоримо. Как ты узнал об охоте? Все же решаюсь на разговор, которого прежде не хотела. Но появился Юрий со своей странной манией, и это пугает от оборотня меня может защитить только другой оборотень». «Твои шрамы. В больнице мне сказали, что там были укусы. Ты это помнишь?» «Не все. Помню только укус в шею и бедро. Но шрамов у меня было больше. Значит, меня и правда искусали». «Да, и это сделал не один оборотень». «Кошмар. Может, и хорошо, что я этого не помню». «Алиса, что тогда случилось? Как ты убежала?» «Мама, она спасла меня. Помню пистолет в ее руках и выстрелы. Потом мы уже в машине и едем в больницу. Мужчина хмурится и сжимает кулаки. Чувствую некую силу, которая исходит от меня, и она пугает». «Ладно, твой отец, но мать, почему она не заявила произошедшем? «Он шутит или так и не понял?» «Богдан, в ту ночь моя мать и погибла, а я потеряла голос. Авария, помнишь?» Те волки догнали нас и подбили машину. Стараюсь говорить спокойно, но душевные раны от прошлого так до конца и не затянулись. Мой собеседник замирает, а потом с сочувствием смотрит на меня. «Значит, те бумаги были фальшивкой, и ты знала?» «Да». «После аварии к нам пришли и прямым текстом сказали. Или я молчу, им не оплачивают лечение, или я с родными отправляюсь вслед за матерью. Я выбрала жизнь». Богдан резко подскакивает, а потом силой швыряет в стену свой бокал. «Как ни странно, но мне не страшно. Может, бросить и свой? Вдруг легче станет?» «Как с этим связан Юрий? Друзей покрывает? Родных?» «Он что, не догадался?» юрий и есть тот кто укусил меня в шею и именно его машина подбила нас и да он тогда был с друзьями но я вспомнила не всех а вот парня который помогал ему в рио вспомнила собственно только после их встречи памяти начала возвращаться это даже странно ведь раньше я словно упиралась в барьер а тут он пал это наша связь и твоя кровь ты становишься сильнее А что касается Соколова... Богдан сжимает кулаки, и я вижу, что он пытается не сорваться. Чувствую, Юре вскоре будет совсем не весело. Он сказал, что искал мне пять лет. И знаешь, у него какой-то нездоровый интерес ко мне. Кстати, правда, что истинная может быть одна для нескольких? И кто успел первым, тот и пара. Бывает и такое. Но обычно в подобных случаях заключаются союзы для троих или четверых. Впрочем, это большая редкость. Чаще молодые оборотни просто путают увлечения с истинными чувствами. И Юрий явно ошибся. «Почему?» Не скажу, что я расстроена, но нужно же начать узнавать тонкости их мира. Мужчина подходит ко мне и, присев около кресла, объясняет. «Его метка не сработала». Если бы вы были парой, ты бы приняла его, несмотря на то, что она была поставлена насильно. Значит, укус все же важен. И дело не только в гене, который попадает в тело. А если бы метка сработала, что бы я почувствовала? Всё. Ты бы ощутила все чувства и эмоции пары, как свои. Метка не только меняет партнеры физически, но и связывает души. Впрочем, связь может начать налаживаться еще до укуса. Например, как у нас. И тут я вижу довольную улыбку. Как у нас? Но я не чувствую тебя. Разве? А как ты бегала вчера весь день от меня? И кто-то недавно говорил, что слышал мой голос в голове. Это не оспорить. Ведь сваливать все на интуицию глупо, так как она точно не спасла бы меня восемнадцать раз подряд. Но как такое возможно? Я ведь не оборотень. Богдан встает, поджимает губы и отводит взгляд. Так? Я чего-то не знаю? Ты что-то сделал со мной? В той больнице, да? Именно после лечения мужчина стал меняться. И это явно было неспроста. Богдан, если ты хочешь, чтобы я согласилась на отношения, ты не должен мне лгать. Говори. Требую и тоже встаю. Подхожу к окну, у которого остановился он, и оборотень бросает на меня напряженный взгляд. Хорошо, я расскажу. Но ты соглашаешься дать нам шанс прямо сейчас. Вот ведь хитрец. А ты правда мастер сделок. Согласна. Говори. Мужчина делает шаг, протягивает руку и выжидающе смотрит на меня. Неужели не верит? Принимаю его руку, и меня тут же заключают в крепкие объятия, а потом говорят. «Лекарства не было, Алиса. Ни капельницы, ни сыворотки. Тебя исцелила именно наша парность. У истинных есть некий бонус. Они панацеят друг для друга. Так что тебе помогла моя кровь. А заодно началась привязка. И чем больше ты думала обо мне, тем крепче она становилась». Потому-то ты и смогла услышать меня вчера. А я понял, где тебя искать. Что? Упираюсь ручками в грудь и заглядываю в его глаза, чтобы понять, правда ли все это. И судя по тому, как он смотрит на меня, да. Так вот почему ты не хотел, чтобы я что-то видела. Да, я сидел рядом как донор. «А если бы мне перелили чужую кровь?» «Ты бы не прожила и часа. Для других наш ген — яд. Мы не знаем, как это работает, но только истины могут вот так спасать друг друга». «Получается, ты уже давно понял, что мы пара? Или ты хотел проверить, умру я или...» «Никаких или. Я знал, что мы пара, но не знал, как это сказать тебе». Да и разговора как такового у нас не получалось. А когда к тебе вернулся голос, ты сбежала. Если честно, не понимаю, как, зная, кто такой Юрий и что он сделал, ты согласилась пойти с ним. Я же не помнила ничего, кроме аварии. То, что на меня была охота, открылось только вчера. И, если честно, не хочется даже в это верить. Те обрывки в несколько секунд, что всплыли в памяти, уже пугают. А ведь там было что-то большее. Смогу ли я быть с Богданом, если вспомню все? Да и нужны ли мне эти воспоминания? Нет. Меня обнимают крепче и прижимают к груди. Чувствую его губы на макушке и понимаю, что мне спокойно. Еще один момент, который, как ни странно, я чувствую только с ним. Безопасность. Хотя сам он по-прежнему пугает. Мне жаль, что ты такое пережила. Если бы я как-то мог унять твою боль и забрать страх, я бы это сделал. А ведь это мысль. Зачем мне то, что я сама не хочу помнить? Утыкаюсь лбом в его сильную грудь и обнимаю оборотня. Я знаю, кто поможет мне жить без страха. Богдан, сотри мне те воспоминания. Пусть я буду знать об охоте, но без подробностей и аварию. Ты можешь заблокировать память. Да, это правильный выход. Возможно, я боюсь оборотни не из-за аварии, а из-за того, что было ранее. Я не помнила подробностей, но они терзали подсознание. Мужчина чуть отстраняется и заглядывает в мои глаза. Ты уверена? Да. Я хочу дать нам шанс, а для этого нужно снести барьер. Так ты можешь